Глава 141. Обратный путь. На обратном пути в университет судьба мне благоприятствовала. Ветер был попутный. Путешествие оказалось приятным, без приключений. Матросы прослышали, что я встречался с Филуриан, так что я пользовался умеренной славой до конца плавания. Я сыграл им песню, которую сочинил об этом и рассказывал, как это было, немногим реже, чем меня просили. Кроме того, я рассказал им о своем путешествии к Адемам, Поначалу они не поверили ни единому слову, но потом я показал им меч и уложил их лучшего борца три раза подряд. После этого со мной стали обходиться иначе, более уважительно, и между нами завязались новые, грубовато-дружеские отношения. По пути я довольно много узнал от матросов. Они рассказывали мне морские байки и называли имена звезд. Они говорили о ветрах, течениях и девках, простите, о женщинах. Они пытались научить меня вязать морские узлы, но эта наука мне не давалась хотя я ловко научился их развязывать. В общем, было довольно здорово. Дружба с моряками, пение ветров в снастях, запах пота, соли и смолы. День за днем все это мало-помалу разгоняло горечь, которую я испытывал из-за дурного обращения мэра Алверона и его любящей супруги.